Андре Нортон. Полет на Иктор. Глава шестая. «Лорд Крип?» — тихо спросил Фарри, мысленно формируя в голове самый естественный призыв, на который был способен в создавшейся ситуации. Вместе с изображением к нему возвратилась заблокированная дверь, точно так же, как та, где он обнаружил запертую леди Майлин. Вполне вероятно, что лорда Крипа тоже опьянили насыщенным наркотиком воздухом, и когда он лишился сознания, его заключили в каюту-тюрьму. Теперь в поле зрения Смукса находился только один из членов экипажа. Где же другой? Глухое рычание Бартла и громкое царапанье когтей Яс тоже предполагали, что они получили послание Тоггара. Но если оба чужеземца наглухо заперты в своих каютах, после того, как их одурманили наркотиком, то почему и как этого удалось избежать Фарии? «Наверное, потому», — размышлял Фари, «что он показался членом экипажа совершенно безопасным, поэтому они не видели причины его бояться, то есть отнесли его к прочим малышам леди Майлин». «Что ж, отлично». Он глубоко вздохнул и осторожно направился к трапу. Здесь не оказалось даже слабого намека на дурманящий газ. Выходит, он был свободен, как Тогар и остальные двое, когда их противники приступили к действиям. Фарри прошелся по кораблю вместе с Тогаром и все понял. Каждая каюта, отсек для провианта и все коридоры крепко запечатлелись у него в мозгу. И теперь, положив на колени Станнер, он опять обратился к Смуксу, который, безусловно, лучше всех подходил для того, чтобы передвигаться по кораблю незамеченным. «Другой человек!» Вслух произнес он шепотом, словно передавал свои слова телепатически. «Другой человек!» В эти мгновения Фарри помнил лишь о взрыве ярости и разочарования человека в кабине управления. Он видел все это отчетливее, чем когда-либо, даже несмотря на то, что его теперешний контакт со Смуксом был весьма ограниченным. Казалось, что крошечное существо по-своему поняло его вопрос. Ибо Смукс снова ухватился за металлические перила трапа и начал взбираться наверх. фари постоянно думал еще об одной вещи. Вне всякого сомнения, оба члена экипажа вооружены и, вполне вероятно, оружием намного более мощным, нежели то, с которым фари обращался так неуклюже. И он печально представил себе что смертоносное лезвие или лазерный луч положит конец любой стычке еще до того, как она начнется. И тогда он... Что есть силы, сосредоточив свою мысль, он послал следующее. «Лорд Крип!» Майлин. Прозвенело у него в голове, словно его хорошенько треснули по ушам. Это слово пронзило его мозг, как громкий отчаянный крик. Ответа не последовало. Но Фари не отчаялся и быстро вставил. Ее каюта! Она наглухо заперта. Ваша тоже? Об этом мне сообщает Тогар. Фари! Да, это я. Я на свободе. Яс и тоже. Тогар полез наверх. Один из членов экипажа пытается что-то сделать в кабине управления, но у него ничего не получается. Я не знаю, где сейчас второй. «Усыпляющий газ. А как ты?» «Наверное, я слишком низок, чтобы они обращали на меня внимание». Фарри усмехнулся. «Засов!» — быстро ответили ему. «Его надо отодвинуть. Не можешь ли ты?» Фарри перебил у лорда, рассказав ему, что видел. «Я не смогу ничего сдвинуть, и не знаю, как оно...» «Подожди». Он тоже ощутил это. Мысли медленно плыли в голове, словно выискивая что-то, хотя в эти мгновения никто не телепатировал ему. Снова зарычал Бохар, ударяя могучими когтями по внутренней стороне двери. Фарри молниеносно поднял руку, делая животному знак, который тот очевидно понял. Сейчас оба члена экипажа защищены полями. Снова передал Горбуну лорд Крип. Поэтому я никак не могу отыскать их. У нас есть Тогар. Он отправился наверх на их поиски. Пленник сразу же понял это. «Ищи его. Я буду подпитывать тебя, а ты ищи его». Фарис судорожно изогнулся всем телом и вздрогнул, когда это началось. Его мозг стал наполняться такой могучей силой, что ему показалось, он ни за что на свете не сумеет удержать ее. Не говоря уже о том, чтобы попытаться сохранить. Вместо этого он подумал о Смуксе, отчетливо рисуя его в уме и тем самым давая дополнительной силе пробиться вдоль ниточки его собственной мысли. И тут впервые он получил изображение гораздо менее расплывчатое. Оно явилось ему под неестественным углом, поскольку Смукс очевидно находился на уровне пола, а остальные высоко возвышались над ним. Итогар опять изучал кабину управления. Один из членов экипажа стоял на полу на коленях, а рядом с ним в беспорядке валялись инструменты. Он что-то делал с панелью, которая, казалось, сопротивлялась любой его попытке снять ее с консоли. «Пленка заблокирована». Когда лорд Крип воскликнул это, то Фарри ощутил в его мысленном голосе явное облегчение. «Им не удастся вскрыть ее, не испортив пленку так, что ею нельзя будет пользоваться». «Что им нужно?» — осмелился спросить Фари. Его сердце бешено колотилось в груди, и он силою потер лоб, чтобы предоставить лорду Крипу дорогу для мысли, поскольку лорд, похоже, еле сдерживал целый бурный поток мыслей. И очень резко, словно его собеседник ощутил его боль, этот поток исчез. И тогда фари потерял связь со Смуксом так резко, будто кто-то поставил между ними преграду пленка с записью полета последовал ответ они хотят поменять ее на другую а этого делать нельзя специальный замок отвечает только на на майлин в этом отчаянном крике ощущалась такая тревога будто лорд крип получил сигнал об опасности леди находилась в плену и они могли силой заставить ее сделать то чего им не удавалось Фари быстро поинтересовался, почему они до сих пор не применили этот метод. «Возможно, они боятся», — телепатировал ему лорд Крип. «Наверняка они слышали множество рассказов о Силе Тесса, а ведь она лунная певица, и существует множество рассказов о ее схватке со злом на Сихмете. Но все-таки нам нельзя надеяться на то, что их остановят эти всего лишь слухи». «Ой, яс, есть клыки, старший брат!» Впервые их перебили. В их головах эхом пронеслась еще одна страстная, наполовину сформированная мысль, и они увидели смутное изображение атаки Бартла на едва материализовавшуюся в его уме человеческую фигуру. «Пока не надо», — произнес лорд Крип, телепатируя Бартлу непосредственный приказ. Фари возобновил контакт со Смуксом, и теперь увидел, что Тогар находится совсем рядом с пультом управления. На этот раз Горбун увидел не того человека, который неистово трудился над панелью, установленной в стене, а смутное изображение второго члена экипажа, сидящего на том месте, которое, как раньше объяснили Фарри, оказалось креслом навигатора. У Фарри создалось впечатление, что второй член экипажа просто ожидает результатов работы своего товарища чтобы потом заняться этим делом собственноручно. Значит, они оба находятся в кабине управления, поддерживая тонюсенькую связующую нить с тогаром. Он начал подниматься по трапу, подтягиваясь одной рукой, а другой прижимая к груди Станнер. Он миновал уровень, где располагалась его каюта, обливаясь потом от усилий. Он понимал, что должен добраться до следующего уровня, полностью полагаясь на единственную свободную руку от которой зависело преодоление ступеней. Не привыкшему к очень низкой гравитации и обутому в ненамагниченные сапоги, фаре этот подъем казался бесконечно трудным. Он снова оказался у запечатанной двери леди Майлин. Перегородка, прижимающая дверь, по-прежнему была на месте. Он положил Станор возле ног, чтобы тот был в пределах досягаемости, и попытался сдвинуть перегородку. Это оказалось далеко за пределами его возможностей, ибо он не смог подвинуть ее ни на миллиметр. Его словно приковало к этому месту. Он попробовал связаться с женщиной телепатически, и на этот раз не столкнулся с черной пустотой, а скорее получил неясный и нечленораздельный ответ, словно его собеседник только что пробудился из глубокого сна. «Просыпайся!» Собрав всю свою волю в кулак, телепатировал Фари. Проснись! Наконец, он получил более отчетливый ответ, тревожный и довольно сильный, что означало, что он сумел связаться с леди Майлин. На этот раз она окончательно проснулась, и тотчас же потребовала информации с такой же настойчивостью, как сделал это недавно лорд Крип. И лорд первым ответил ей. Только потом она мысленно переключилась на Фарри. «Металлическая планка. Каким образом она установлена?» Держа станер в руке, он присел на корточки, чтобы изучить преграду, а затем спроецировать ее изображение. «Так, и так, и так!» «Так эта штука заперта человеком!» — выпалила она после объяснений Фарри. «Тогда...» но то, что она собиралась добавить, прервало послание от Смукса. Тогар выскочил из кабины управления и снова повис на металлическом тросе. Из кабины управления вышли двое, очевидно, собираясь спуститься на один уровень. Фарри спешно спустился по трапу и прошмыгнул в узкий коридор, после чего спрятался за дверью собственной каюты. Если они отошли так далеко, то запросто могли заглянуть внутрь. Запах усыпляющего газа полностью испарился с уровня, где находилась плененная леди Майлин. По-видимому, они каким-то образом выветрили его из воздуха. Мы идем! внезапно проник в голову горбуна объединенный сигнал от бохары и яс. Фари быстро прикинул в уме их предложение: либо животные поднимутся по трапу намного быстрее людей, либо те двое легко перестреляют их из своих станеров или пронзят их смертоносными лучами лазеров. Фари весь обратился вслух. Его мысли полностью сосредоточились на происходящем. Тогар не ушел с уровня, на котором находился. Вместо этого он всеми глазами наблюдал за трапом, находящимся ближе всего к запертой двери, которая, возможно, вела в каюту у лорда Крипа. Считают ли члены экипажа, что Крип — единственный, кто владеет имеющейся у них информацией? «Осторожно!» только и произнес пленник. У фари создалось мимолетное впечатление, что лорд Крип догадывался о том, что противники обладают способностью каким-то образом замечать и подслушивать ментальный разговор. Фари поспешно закрыл этот канал связи, однако сохранил нить контакта с Тогаром. Ведь вполне могло оказаться правдой, что враг способен уловить обмен человеческими мыслями, но не подозревает, что то же самое может происходить между их пленниками и животными. Сверху он услышал, как завибрировали перегородки корабля, издавая довольно мощный гул и грохот металла. Затем снизу трапа до него донеслись их голоса. «Даже не пытайся, Тесса. Мы обладаем ментальным замком. Да, да, у нас они тоже есть. Что касается ваших рук, как тебе понравится поджаренный палец? Или обуглившееся ухо?» Полагаем, этого будет вполне достаточно, чтобы как следует спутать твои мысли, не так ли? Выходи и отправляйся в кабину управления. Нам нужно, чтобы ты открыл нишу, где находится пленка, и немедленно. Упрямый тип. Это произнес Куанхи. Но ведь ты же умный, не так ли? Иначе твое ослиное упрямство обернется для тебя крупными неприятностями. Давай. «Пошевеливайся!» Выходит, с ними находился лорд Крип. Затем послышались звуки намагниченных сапог, ступающих по ступеням трапа. Но ведь специальный замок устанавливала леди Майлин. Как скоро они это поймут и возвратятся за ней, возможно, бросив изувеченного лорда Крипа, как и предложил астронавт. Впервые за свою короткую жизнь Фария охватила неудержимая ярость. Раньше ему приходилось справляться с нею, ведь его ярость была совершенно бесполезна против тех, кто ее вызвал. А теперь? Теперь он, безусловно, должен что-то предпринять. У него есть оружие и тогар, идущий за ним по пятам. «И мы!» «И мы!» От этих слов, донесшихся снизу, к Фари быстро вернулась уверенность в своих силах. И он даже удивился, как быстро исчезла его ярость после послания, пришедшего от Ясы Бохара. Бартл, сможет ли этот сильный зверь сдвинуть запор, запирающий двери леди Майлин, и освободить ее? Я иду! Донеслось до разума Фари полуосознанное послание Бохара. В настроении Бохара ощущался странный гнев. Вслух же он издал угрожающее рычание. «Пока еще рано!» Крупное и неуклюжее тело животного и его сложности с подъемом могли стать причиной задержки. Фари постучал станером по верхней ступеньке, на которой сидел, согнувшись, и попытался сообразить, что делать дальше. И он снова возвратился на уровень, где находилась запечатанная перекладиной дверь леди Майлин. Держа на готове Станнер и постоянно переводя взгляд с трапа на дверь, Фарри в задумчивости провел рукой по двери на уровне своего подбородка. И он легко ощутил специальную впадину для большого пальца, предназначенную для человека, запирающего дверь. Она сработает на нажатие лишь одного из членов экипажа, и только его одного. Фари закрыл свой мозг от чуждого проникновения, не намереваясь даже попытаться открыть дверь, за которой томилась леди чтобы враги не заметили какой-то активности. Фари расположился рядом с самым верхом трапа, сосредоточив все внимание на том, что творилось наверху. Затем рискнул подать сигнал двум нетерпеливым товарищам, что находились внизу. Проход был слишком узок для толстого тела Бартла, и тот постоянно хрюкал и недовольно рычал. Спустя некоторое время показалась его широченная холка и голова покрытая всклокоченной шерстью. Еще через несколько секунд Фарри пришлось отойти назад, чтобы уступить всю площадку Бохору. Могучий зверь обнажил длинные когти и обхватил ими перекладину. Фарри наблюдал, как под лохматой шерстью перекатываются горы мышц, как дыбом встаёт жёсткая шерсть, и он понял, что животное напрягается изо всех сил. Внезапно сверху тревожно телепатировал Смукс. Он идет. Вероятно, враг уже догадался, что только леди знает правильный ответ на их головоломку, и собрался привести ее в кабину управления, чтобы испробовать на ней их методы убеждения. Фари прижался к трапу и, за всех сил, втиснувшись в ее середину, туда, где находились самые широкие ступени, он поднял стан обеими руками, прицелился и замер в ожидании. Сперва появились ноги астронавта, облаченные в серые форменные брюки. Затем остальная часть тела Питера Дюна. Теперь он уже не походил на неопрятного и нереспектабельного бродягу из Приграничья. Он двигался уверенно, словно был капитаном корабля. И тут фари выстрелил. Он прицелился противнику не в голову, а в туловище. И спустя мгновение мужчина согнулся пополам и повалился прямо на Фари прежде чем тот успел отскочить в сторону. Фарри услышал жалобные вопли наполовину парализованного человека. После чего его тело неестественно выгнулось, и они с Фарри упали на косматый бок Бартла, который взревел от недовольства и обнажил смертоносные клыки. Горбун вывернулся из-под сокрушающего веса дюна и отпихнул его в сторону, подальше от себя. Тот покатился по полу прямо на Бохора. Бартл тут же вцепился в него не только когтями, но и клыками. Фари внезапно осенило именно в тот момент, когда он откатывался от дюна, осыпающего его проклятиями. Он попытался мысленно проникнуть в самый центр сознания Бартла, умоляя его хотя бы несколько секунд оставаться неподвижным, а не бросаться на дюна. Затем подтащил обмякшего, но по-прежнему осыпающего его проклятиями астронавта к двери и, резко подняв его руку, приложил большой палец к впадине на двери. Поскольку здесь было двое тюремщиков, то вероятность отворить ее была 50 на 50. Однако перекладина не сдавалась, и Бохар страшно недовольный, что его прервали в самый разгар интересного занятия, мощным ударом буквально смел с площадки и фари, и астронавта. Беспомощный дюн пролетел прямо вниз, мимо трапа, и исчез из поля зрения прежде, чем горбун успел остановить его. Тотчас же сверху послышался голос. «Эй, Дюн, чем ты там занимаешься? Ты выпустил эту стерву? Отвечай же, Дюн!» Когда второй противник не услышал ответа, лазерный луч тотчас растопил на капле один из удерживающих трап тросов. Раскаленные капли избороздили ступень, не оставив на них аккуратную полоску дырочек. В то же мгновение Фари попытался оттащить бохоро с линии огня. Зверь поднатужился и, издав последний громоподобный рык, слегка сдвинул упрямую перекладину. Затем, уцепившись за ее конец, он дернул ее изо всех сил и сумел вытащить ее. Дверь отворилась. Леди Майлин стояла прямо за ней. По одной руке она сжимала станер, а на угрюмом лице играла зловещая усмешка по которой можно было прочитать все ее намерения. Однако она не проронила ни слова, равно как и не послала мысленного сообщения. Она лишь взмахнула рукой делая какой-то знак. Бартел снова глухо зарычал, а потом осторожно отступил назад и ушел к трапу, чтобы после протащить свое неуклюжее тело через проем и начал спускаться. Пари тоже, повинуясь сигналу леди, прислонился горбатой спиной к переборке. И стал ожидать дальнейших приказов, держа Станер на готове. С одним из них покончено, не так ли? осведомилась женщина не телепатически, а шепотом, настолько тихим, что фари едва услышал ее вопрос. Он молча кивнул и указал вниз в сторону трапа. Послушай ты, ведьма из стерва! Раздалось откуда-то сверху. Неужели ты хочешь, чтобы я поджарил твоего очаровательного муженька? А ты верно хочешь приземлиться там, где находятся наши друзья, и попробовать им объяснить, где мы? Наше путешествие уже подходит к концу. Хочешь ты того или нет, теперь ты в плену пленки, находящейся на корабле. И ничто на свете, кроме поломки всей системы управления, не сможет воспрепятствовать полету согласно инструкциям, заданным на этой пленке. Неужели тебе хочется умереть в полном одиночестве, вечно вращаясь в космическом пространстве? Вас ожидают друзья? Невидимый захватчик, находящийся наверху, похоже, уловил только один из ее аргументов. У тебя нет друзей, проклятая ведьма. Тебя изгнал твой же собственный народ. И ты не сможешь возвратиться домой, снова не нарушив их законов. Да, как видишь, мне известно об этом. Ты. «Носительница чужих обличий! А теперь или ты выйдешь, или я поджарю твоего грёбаного Тесса!» «Могу поклясться именем Маластера, что тебе не удастся сменить пленку. Мы летели слишком долго и слишком далеко». Она остановилась очень близко к трапу, но вне поля зрения того, кто находился наверху. Возможно, прямо перед нею, поскольку последний окрик стал слышен очень отчетливо. Так это Иктор или нет? Вот что ты мне расскажешь. Что до меня-то мне будет вполне достаточно, что твои друзья на Икторе сумеют арестовать тебя с такой же легкостью, как я поджарю твоего дружка. Подожди, и увидишь. И тут злорадный голос оборвался почти на середине слова. Затем раздался отвратительный вопль, вскоре сменившийся отчаянным криком боли. Вниз по трапу с грохотом покатилась уродливого вида, Короткоствольное оружие, в котором Фари сразу узнал лазер. Оно ударилось о нижнюю ступеньку и, перекувыркнувшись, исчезло из виду. Раздался второй вопль, вскоре перешедший в агонию. Потом Фари увидел Тогара, быстро спускающегося по тросу. С его коготков, окрашенных хвалый цвет, стекали зеленоватые капли. Минуло много дней с тех пор, как Смукс вырвался из зла простифа за это время в крошечных коготках скопился яд который очень долго насильственно не изымали и его оказалось вполне достаточно чтобы убить человека а боль от ран нанесенных любым смуксом была нестерпимой что что об этом фари знал очень хорошо все чисто прозвучало после звука в короткой борьбы и теперь леди майлин спрыгнула с трапа и подошла к ним фари последовала за ней по пятам Они обнаружили то, что искали на уровне, расположенном чуть ниже кабины пилота. На полу, неловко подогнув под себя побагровевшую руку, словно ее окатили кипятком, лежал Куанхи. Глаза его были закрыты, а тело сведено судорогой. Сначала через него переступила леди Майлин, а затем Фарри. Потом они увидели лорда Крипа, привалившегося к стене и растирающего пальцами кулак. Пари заметил, что на его костяшках содрана кожа. Майлин повернулась и молча разрядила Станнер прямо в голову уже лишившегося сознания человека. «Пусть поспит спокойно», — проговорила она. «Но сперва». Она опустилась на колени и провела пальцами по коротко стриженным темным волосам пленника. «У него нет паутины Поля. Может быть...» Она покачала головой и словно захотела отвлечься от только что произнесенного. Может быть, у него какой-нибудь имплант? А может, им промыли мозги, предположил Лорд Крип. Этот был защищен с самого начала. Чего нельзя сказать о Питере Дюне. По крайней мере, изначально. Он просто был на корабле. Интересно, где они думали, мы приземлимся? Глава седьмая полагаю что на Викторе», — ответил лорд крип но они надеялись что мы приземлимся в космопорту и на ее лице появилась еле заметная улыбка мы сделаем им сюрприз в сухой пустоши куда мы совершим посадку если эта пленка окажется верной и у того кто ее готовил не было причин лгать. к тому же перед тем как он получил за нее деньги я ее тщательно изучила Что нам наверное надо сделать это сменить наши навигационные ориентиры у гильдии длинные руки и не менее длинные уши и это ни для кого не секрет манусхнул дал слово отозвался ее компаньон он вольный торговец а они привыкли не разглашать местоположение посадочных мест которыми мы могли бы воспользоваться в будущем. «Корабль скоро начнет вертеться, мой маленький родственник», — сказала она Фарри. «Это значит, что надо идти в свою каюту и как следует закрепиться. А те остальные...» Она посмотрела на лорда Крипа, не проронившего ни слова, а затем пристально выгляделась в трап за его спиной. Снизу доносились отчаянные, приглушенные ругательства. «Может быть, их следует положить в стазисное поле?» Даже при помощи Бартла, обладающего недюжинной силой, оказалось очень трудно тащить обмякшие тела двух членов команды. На корабле нашлось помещение, куда их и бросили. Затем для безопасности все привязались к своим койкам. А я с Бохором крепкими ремнями привязали к задней части клеток, таким образом приняв все необходимые меры предосторожности против падения, когда корабль начнет трясти. Тогар снова зарылся в переднюю часть плаща Фарри и распластался там, в то время как лорд Крипс и леди Майлин отправились в кабину управления и как следует привязались к креслам. Гарбун находился в своей каюте. Его станнер был привязан к ремням, которые защищали его от падения и ударов. Он изо всех сил старался расслабиться и ожидал тошноту и головокружения во время входа в обычный космос. Когда он лежал так, Его тело вяло покачивалось на ремнях, но мозг лихорадочно работал. Гильдия. Ее могучие щупальца протянулись от звезды до звезды. Возможно, ее беспредельную власть приукрашивали слухи, но даже слухи не смогли бы достаточно полно описать все, что она контролировала. Где существовал закон, там находилась и гильдия. Это был вопрос равновесия. И Фари отлично знал, что так было всегда. Предполагалось, что на каждой планете есть своя полиция, а так называемый патруль отправлялся в специальные рейсы туда, где незаконно появлялись пришельцы с других миров. Или выступал против независимых планет, на которых гильдия для себя устроила специальные гавани безопасных космопортов. Еще существовали планеты, где, по слухам, приземлялись корабли и обменивались грузами необычного характера или расплачивались за них никому неведомыми способами. Еще бывали места, где обнаруживались странные находки, и всегда, рано или поздно, гильдия неожиданно появлялась там. Его теперешние компаньоны говорили о Сехмете, где корабль вольных торговцев совершил вынужденную посадку. Приземлился на предположительно мертвой планете, но совершенно случайно наткнулся на несметное сокровище артефактов и знаний, некогда принадлежащих предтечам, которые всегда жадно собирала гильдия, и гильдия весьма неодобрительно относилась к срыву ее операций. В чем в чем? А в этом фари не сомневался ни на йоту, а лорд Крипс леди Майлин явно приложили руку к этому срыву планов гильдии. При этой мысли фари еле заметно кивнул, насколько позволяли ему затвердевшие кости его уродливого тела. Да. «Гильдия вполне может преследовать их». Он ожидал, что страх сейчас охватит его существо. Он дрожал от тревоги, ибо превосходно понимал, что в выпаде ему еще один шанс, он снова сделает такой же выбор. Ведь лорд Крип и леди Майлин не считали его отребьями с приграничия, и ему, Фарри, полностью доверяли. И он оправдает все их ожидания. После взлета будет время смены. Вдруг его придавило к койке. Ее набивка показалась ему свинцовой, а не мягкой и удобной поверхностью, на которой он прежде не раз отдыхал. Голову пронзила внезапная боль, а затем у него начался приступ головокружения и тошноты. Когда спазмы прошли, он освободился от защитных ремней и добрался до кабины пилота потом с трудом водрузил свое маленькое тело в кресло отсутствующего второго помощника. Лорд Крип и леди Майлин полностью погрузились в наблюдение за экраном, где виднелись крошечные точки, с каждой секундой становившиеся все больше и больше, пока их корабль выходил на дорогу через обычное космическое пространство. Первой тишину прервала леди Майлин. «Думаю, мы приземлимся ночью. Кот, Она вытянула правую руку и пробежалась пальцами по клавишам. «Нас может засечь любой орбитальный патруль. Надо надеяться, что ничего не изменилось». Летело время, а потом они сосредоточились на одном из светящихся шаров. Фари выгнулся вперед, чтобы наблюдать за тем, каких цель стремительно приближается. Они облетят планету дважды, как он понял из их планов, разработанных ранее. Затем поставят корабль на автопилот и направятся к месту, указанному в пленке, межзвездным путем. Фари казалось, что все происходит во сне. Внешнее пространство, усеянное сверкающими звездами, было холодно, мрачно и навевало тоску. Он почувствовал себя одиноким во всей огромной Вселенной. Он думал о том, как эта свернутая металлическая лента может довести их до места без каких-либо действий с их стороны. Он просто не мог поверить в такое. Ему казалось, что время, до того, как они должны приземлиться, внезапно сократилось. В конце концов, он намеренно закрыл глаза. Ко всему прочему, у него сильно кружилась голова. Ему не хотелось смотреть на стремительно увеличивающуюся планету. Ему казалось, что его расплющит об нее, как жука об ветровое стекло, не способного избежать столкновения со столь могучим препятствием. Его придавила к низу гигантская рука, возможно, такая же длинная, как у Бартла. Боль пронзила его горб, словно в него всадили нож, и Фари ощутил во рту солено сладкий привкус крови. Затем вокруг воцарилась тьма и пустота, как в космосе, усеянном бесчисленными мирами. Фари! окликнул его чей-то голос. Он неохотно выплыл из темноты, чтобы ответить. Подняв глаза, увидел над собой лицо леди Майлин. Влажной тряпочкой она протирала ему нос и рот, и тряпка тотчас же пропитывалась темно-красной кровью. Все его тело являло собой сплошную боль. Однако ему удалось схватиться за сетку сиденья и с трудом подняться. Со мной все в порядке! поспешно произнес он, не желая, чтобы они решили, что он для них обременительный груз словно он действительно один из малышей, один из тех, кого держали как узников в клетках. Он чувствовал, что она проверяет его, и быстро отреагировал на это. «Нет, не надо за ним ухаживать. Не надо относиться к нему, как к никому не нужному больному. Ему хотелось лишь, чтобы к нему относились так же, как к своему сородичу с прямой спиной». Она отошла назад. «Ты относишься к нашему роду фари. Она проговорила это одними губами, словно окончательно признавая словесный контакт вместо телепатического. Он даже не попытался ей ответить. Ему было достаточно взглянуть на себя, чтобы понять, что она разговаривает с ним лишь из жалости. И эти жалостливые интонации в ее голосе вызывали у него приступ ярости. Но он не стал выражать ее вслух. Лорд Крип по-прежнему сидел в вертящемся капитанском кресле, а его пальцы быстро бегали по клавиатуре, за которой недавно была леди Майлин. Постепенно Фарри стал осознавать кое-что еще. Куда-то исчезла вибрация, досаждавшая ему все время их полета. Корабль был недвижим, а вокруг стояла тишина. Посмотрев на экран, он увидел высокие и совершенно голые скалы. Судя по этому зрелищу, они действительно приземлились не в каком-то космопорту. Над скалами мерцал зеленоватый свет. Леди Майлин сделала шаг и легко коснулась плеча своего спутника. Хотя Фарри не удалось уловить ни слова и ни мысли из их разговора, он явственно видел, что сцена на экране изменилась. Тронутые зеленоватым светом скалы, с их темными пещерами и выбоинами, исчезли. Вместо них он видел в небе луну которая не была окружена темнотой, ибо вокруг ее шара, напоминающего сверкающую золотую монету, виднелись два светлых кольца, застывших и светлых. За ними, окутанное туманной дымкой, вырисовывалось третье кольцо, и оно было намного бледнее остальных. Леди Майлин резко подняла руки, словно хотела дотянуться до этого чуда. «Три кольца! Уже совсем скоро!» Победоносно вскричала она, будто одержала победу в невероятно трудной битве, чтобы добраться на место в нужное время. Ну где? Лорд Крип немного нагнулся на сиденье, не снимая рук с клавиатуры. Где же мы? Котра даст нам свет. Будь я подальновиднее, я бы... Но никто из троих, находящихся в кабине, не услышал ее слов, ибо в их головах раздался звон, и голос, в котором явно чувствовался вызов. И он был настолько отчетлив и резок, что Фари пошатнулся, и увидел, что даже лорд Крип, чтобы не упасть, схватился за край приборной панели с такой силой, что костяшки его пальцев побелели от напряжения. Кто явился сюда? В тихие места! Фари довольно долго думал о том, что ответа не последует. И все-таки, спустя еще несколько секунд, Леди Майлин сказала, «Я та, которую осудили, у которой отобрали жезл моей мощи, та, которая носила шерсть, острые клыки и…» «Ты явилась снова в новом теле. Как же ты смогла раздобыть его, бывшая когда-то певицей, а теперь не являющаяся ею?» Единственное, что отдалось в мозгу у Фари, это легкий звон, только его он сумел бы описать. Он не почувствовал ни мысленного касания, ничего, кроме довольно сильного и очень приятного звука, словно кто-то пел без слов. Впоследствии он не смог бы рассказать, сколько времени все это длилось. Звон продолжался, нота за нотой, но ему не удавалось разобрать их, ибо они сливались в мелодичный звон. И снова заговорил другой голос. Он исходил из ниоткуда, но звучал очень четко и властно. Над этим следует задуматься, но тебе будет нелегко отвечать перед народом, когда насмехаются над его законом. Леди Майлин низко наклонила голову, словно стояла прямо напротив говорящего и смирилась с его волей. Пусть этот вопрос будет взвешен на весах Маластера, ибо я готова к такому правосудию. Остальные, кто со мной, ни в чем не виноваты. Если не считать, что они оказали мне помощь, «Они все с тобой?» Снова прозвучал суровый голос. «А кто те двое, которые прилетели на этом корабле в качестве пленников?» «Они у нас на корабле, но должны предстать перед правосудием их собственной расы». «Значит, вместе с тобой прибыли правонарушители, помогшие тебе добраться до места, запрещенного для всех, кроме народа?» «Нас призвала Котра. Три кольца засверкают, и тогда согнутый разогнется». Согнутый, разогнется. Фариробко выступил вперед. Безусловно, она имела в виду именно его. Она с лордом Крипом вызвалили его из приграничия, отняли у него омерзительную кличку. Это да, но не существует такого чуда ни на этой планете, ни на какой-нибудь другой, которая сумела бы выпрямить его, будь то даже три кольца, окружающие неведомую луну. Он ощутил горький комок в горле и с трудом проглотил его. Но на этот раз горечь сочилась не изо рта, а из его мыслей. И все же ему не хватило времени обдумать это, ибо снова зазвенел могучий голос. «Твое дело будет оценено на весах Маластера, как ты только что сказала. Ты, которая не...» В мозгу Фаре пронеслось что-то похожее на эхо. Но слова неожиданно оборвались. И Фари понял, что говорящий удалился. На экране в кабине управления появилось еще одно изображение. На этот раз экран показывал не небо, а высокие скалы, окружающие корабль. Яркий свет, исходящий от Луны, резко сфокусировался на них, и изображение стало медленно передвигаться справа налево, словно корабль закружился, насаженный на гигантское веретено. Гряда скал ушла в сторону. Теперь впереди расстилалась широкая равнина, не тронутая никакой растительностью, если не считать нескольких полян с пожухлой травой. Эта земля походила на пустыню. Вдали виднелись скалы, которые окружали ее со всех сторон. Лорд Крип склонился поближе к экрану. «Это я видел». Все в порядке. Это Хнолт. Отсюда совсем недалеко до места встречи», сказала леди Майлин, И в голосе ее чувствовалось удовлетворение. «Давай я отправлюсь навстречу, а все остальные пусть готовятся». «Подожди». Он словно по команде вскинул руку. «Посмотри-ка на...» Он с силой нажал на клавишу, и изображение на экране замерло. Перед ними по-прежнему возвышались скалы, купаясь в ярком свете луны. Однако по небу над краем пропасти, которой заканчивались скалы, Что-то двигалось, яростно отблескивая на солнце. «Флиттер!» Губы леди Майлин вытянулись в гримасу. Она тоже склонилась над экраном. «Но это же запретная земля. Где имеют право передвигаться только Тесса? А мелкие хозяева со внутренних земель не должны летать в этом районе». «Это делают другие», — мрачно ответствовал лорд Крип. «Такие, как те, которых мы взяли на борт». Тогда мы будем ждать и наблюдать. С этими словами она, положив руку ему на плечо, поглубже усадила его в кресло. В свете Луны отчетливо было видно воздушное судно. Оно пролетало как раз там, где скалы, казалось, отражали великолепие колец, чтобы отчетливее показать, что проезжает по земле, а что пролетает по небу. У судна не имелось опознавательных огней. И все-таки оно твердо придерживалось курса который привел бы его прямо на их посадочное место. Гильдия? Но как удалось пленникам вызвать подмогу? Да еще такую. Они ожидают, прошептал лорд Крип. Они просто не имеют права там находиться, возразила леди Майлин. Пленку поменять не удалось, и она привела нас. Вероятно, они предусмотрели, что их люди могут провалить операцию, заметил он. И разработали дополнительный план. Который им тоже не поможет! резко проговорила леди Майлин изо всех сил сжимая плечо своего товарища, а тем временем наблюдая за приближающимся флитером. Однако на ее лице не было тревожного выражения. Смотри! Небольшое судно пролетело сквозь лунный свет и почти достигло края скал. Затем фаре показалось, что флитер начал раскачиваться из стороны в сторону. Словно ветер, заставлявший сухую траву колебаться, оказался достаточно сильным, чтобы сбить флиттер с верного курса. Судно занесло вправо, но ему с превеликим трудом, как показалось фарии удалось выровняться, и оно снова заскользило по небу. Правда, оно чуть не задело вершину скалы, а потом резко повернуло и сделало полукруг, чтобы опять взять прежний курс, и направилось прямо на них. Только и недолго продолжался этот уверенный полет. Судно вновь стало бросать из стороны в стороны. Оно выделывало немыслимые пируэты. Затем устремилось вперед какими-то странными прыгающими движениями, напоминая птицу, поднятую охранниками с гнезда и теперь пытающуюся вырваться на свободу. Но тщетно. Так, прыгая по воздуху и борясь за равновесие, судно исчезало из поля зрения сперва превратившись в крошечную точку, величиною с булавочную головку, а потом и вовсе пропала. «У Тесса есть свои способы защиты», — пояснила леди Майлин. «Никто не пройдет сюда, если они не чистокровная Тесса, или их не пригласили. Это древнее место, и здесь находится сердце». Внезапно она замолчала, и Фари заметил, что леди Майлин чем-то смущена, как человек неожиданно проговорившийся о том о чем не следовало бы распространяться а потом осознал что произнес слова не предназначенные для посторонних ушей они разобьются еле слышно осведомился лорд крип женщина нахмурилась нет наша защита не разрушает причем даже тех кто явился сюда со злыми намерениями они останутся в живых но их изменят И при этом они обо всем забудут. Или не забудут, если их разум защищен полем. Она снова сдвинула брови. Не знаю. Поле устроено так, чтобы отражать ментальные удары. Но оно не сумеет выдержать силу объединенной мощи старейших. Мы еще посмотрим, как долго любая вещь, сделанная человеком, сможет противостоять полной мощи Тесса. «Что ж, нам остается только надеяться, что эта сила действительно эффективна», произнес он, не повышая голоса. «Так мы идем? «Пока нет. Вероятно, мы выйдем на рассвете. Может быть, тогда придет приглашение, а без него мы не можем войти». Фарри опять лежал, скорчившись на койке, а Тогар прыгал где-то рядом. Фарри размышлял о том, какой долгий путь он проделал, Добравшись от приграничья в это неведомое место. Он потер лоб, почувствовав что-то. Бледную тень частицы воспоминаний, которые воскресли в отдаленных уголках его разума несколько раньше, еще на корабле. И все-таки, как могло с ним приключиться такое? Единственным отчетливым воспоминанием были отвратительные трущобы приграничия, А все, о чем он размышлял, Он уже когда-то знал. Теперь же он думал о том, стараясь вычеркнуть из памяти воспоминания, от которых ему становилось тошно и больно, что принесет с собой рассвет. Он чувствовал, что лорд Крип тоже беспокойно спит в эту ночь. Однако, если леди Майлин потеряет к нему доверие, он не сумеет обнаружить это. Она тоже тревожилась, да, но не как человек, ожидающий неприятностей, а скорее как тот, кто долго отсутствовал и тем самым находился неудел, как человек, стоящий перед дверью, с нетерпением ожидая, когда ее откроют. Еще Фарри думал о Тессе и о голосе, исходящем ниоткуда. Вполне может статься, что этот же голос прозвенел в головах тех, кто летел на флиттере, предупреждая их, чтобы они убирались прочь, но они не вняли его предостережению. Или, как он слышал от многих космонавтов, Их телами завладели, заставив их действовать против их воли. Он думал и думал, пока не провалился в беспокойный сон. И ему снилась луна с тремя кольцами. И даже во сне он ощущал силу, влекущую его к... Когда он проснулся, то так и не смог вспомнить, к чему. Его разбудил тогар, дергающий за непослушные вьющиеся волосы. Выражение мордочки Смукса говорило о том, что он страшно проголодался. И Фари тоже ощутил неприятную пустоту внутри своего уродливого тела. Он быстро прошел сквозь узкую дверцу в душ и, отрегулировав воду, как следует вымылся, чтобы выйти на люди в свежей одежде и в сандалиях. Потом он двинулся к камбузу с вожделением, вдыхая ароматы, исходящие из открытой двери кухни. Он чувствовал запахи превосходной пищи. Лорд Крип уже сидел за столом, держа в руке откупоренную баночку с рационом, но не ел. Когда Тогар с пронзительным писком прыгнул прямо на стол, Лорд Крип подвинул банку к Смуксу, который тотчас же вцепился в нее коготками и жадно набросился на еду. Фари несколько обескуражила, что Лорд Крип не обратил на него внимания, не говоря уже о том, чтобы поздороваться однако он взял свою банку и уселся в кресло напротив мужчины ожидая когда тот нарушит молчание он все еще ждет сказал лорд крип скорее обращаясь к самому себе потому что даже не смотрел на фари а что если он не закончил фразу и фари рискнул сделать это за него в конце концов он был частью их компании И если у них возникли какие-то неприятности, он имел полное право знать об этом. — Что если этот голос скажет нам, что мы должны улететь? — спросил он. Наконец, мужчина посмотрел на него. Между его высоко поднятых бровей появилась глубокая морщина. — Тогда мы улетим. Осмелев еще больше, Фарри спросил. — Куда? — На место встречи Тесса. Ты все равно ничего не понимаешь, мой маленький брат. С этими словами лорд Крип положил руки на стол прямо перед собой. Я ведь не Тесса. Кончиками пальцев он поддел кожу на спине фари. Хотя теперь ношу тело Тесса. Никто не меняет тел. Резко перебил его Фарри. Тело и есть тело. В этот дикий момент его пронзила мысль о другом теле. Высоком, прямом, не имеющем горба. И эта мысль полностью завладела его разумом. Что, если то, что он только что отверг, оказалось правдой, и он смог бы измениться? На других планетах происходит много чудес. Но он еще ни разу не слышал о таком. Тесы меняют тела», — повторил лорд Крип. Фари понял, что его собеседник говорит правду. «Чтобы стать лунной певицей...» кем-нибудь могущественным среди них. Они меняются телами с животными, убегают в леса или пустыни, чтобы пропитаться их запахами и желаниями. Я был членом экипажа на судне вольных торговцев, и здесь, на Икторе меня захватил один мелкий землевладелец, чтобы выпытать всякие чужеземные тайны. Но он не смог воспользоваться мною, потому что капитан заблокировал от этого мое сознание. И тогда он отдал мое тело для страданий. Фаррис согнулся под тяжестью горба, словно собирался свернуться в клубок. Он понимал, что имеет в виду лорд Крип. В свое время ему и самому как следует досталось. Я был изувечен. Майлин была лунной певицей, а также руководила отрядами из малышей. Животных, показывающих шоу, которые она выдумывала. Она спасла меня своим пением, превратив меня в Барска. «Это такое животное?» — выдавил Фари. «Да, животное», — кивнул лорд Крип, прославившийся своей свирепостью и тем, что его невозможно приручить. Этот Барск не был ее зверем, но его поймали и очень жестоко с ним обращались. Она пыталась выходить, чтобы потом выпустить его на свободу. После этого я некоторое время прожил на Викторе, а потом появилось тело Тесса. Это был родственник Майлин. Тесса, принявший облик животного, но убитый в этом обличии. Его тело было лишено разума, поскольку животное, перемещенное в него, обезумело. Вот так я стал Тесса. А мое собственное тело, мои товарищи по полету, посчитали мертвым и, вылетев в космос, уничтожили его. За этот поступок Тесса приговорили Майлин к изгнанию и отобрали у нее жезл могущества. Покидая эту планету, она тоже была животным и в таком обличии путешествовала вместе со мной. До сихмета. А там... Ну, там оказались тела, очень древние обитатели, которые могли менять тела в любое время, когда захотят. И одной из них принадлежала женщине. Она управляла очень многими, но Майлин вторглась в нее, освободила всех ее пленников и уничтожила внутренний корень зла, руководивший ее действиями. Так ее тело стало принадлежать Майлин. Такой ты ее и встретил. Мы вернулись на Иктор на этом корабле, поскольку, как ты уже знаешь, это было давнишней мечтой Майлин. Она вернулась, чтобы снова стать лунной певицей, а потом летать среди звезд вместе со своим косматым народцем, доказывая тем самым, что жизнь священна. А те, кто относится к любой жизни пренебрежительно, удивятся тому, как относится к ней Майлин. Когда Котра надевает свои три кольца, это значит, что настало время великого могущества. И мы дожидались этого для своего возвращения. Но теперь, именно потому, что с внутренних земель сюда направили флиттер, то же самое может случиться и с нами. Нас попросту могут услать отсюда прочь. «Она не верит в это», — произнес Фарри, не сомневаясь, что всё обстоит именно так. «Она Майлин, некогда лунная певица, и она не может так легко лишиться своего могущества». А на Сихмете она проявила такую силу, с которой имело дело очень мало людей из ее народа. Поэтому она верит в то, во что желает верить. «Вера — это поддержка и утешение, а также и оружие, жезл могущества и нацеленный лазер», — неожиданно услышали они. Майлин стояла в дверном проеме, в ее глазах горел восторг. Длинные волнистые волосы, обычно заплетенные в толстые косы, теперь были распущены и не спадали на плечи. Хотя кончики локонов слегка колыхались, словно от действия какого-то невидимого магнита. Теперь на ней была уже не та потрепанная форма, которую она носила на корабле. На ней были брюки и сапоги, красновато-коричневого цвета, почти такого же, как и ее волосы. На блузке красовался широкий, Упругий воротник, поднимающийся сзади высоким веером, закрывающим затылок. И еще Фари увидел на ней очень красивый жакет без рукавов из желтой шерсти, очень напоминающий мех. Фари услышал, как лорд Крип глубоко вздохнул и издал возглас удивления. Леди Майлин медленно повернулась вокруг, словно желая, чтобы они рассмотрели ее со всех сторон. В пыльном и унылом помещении корабля, Она выглядела как горящий костер. И Фари даже ощутил исходящее от нее тепло. Пошли! сказала она и поманила их к себе. Тасса собрались. Скоро позовут и нас. Она решительно вошла в кабину управления. Лорд Крип двинулся за ней по пятам. Фари медленно поплюлся позади. Экран был включен, и через него они увидели залитую солнцем поверхность планеты. Повсюду чувствовалась жизнь, но не было флитров, бороздящих небо. Они увидели медленно катящиеся крытые повозки с огромными врезающимися в землю колесами, которые волокли группы косматых четвероногих животных, медленно бредущих вперед тяжелым размеренным шагом. Фари не заметил ни поводьев, ни погонщиков с кнутами в руках. Скорее животные имели вид существ, выполняющих какую-то нужную работу. Причем по своей воле. Повозки были ярко раскрашены всевозможными цветами и очень заметно выделялись на фоне унылого ландшафта. Теперь фари заметил на передних сиденьях некоторых повозок какие-то фигуры, хотя они по-прежнему были слишком далеко, чтобы он смог разглядеть их как следует. Все повозки направлялись к пролому в скале, имеющему настолько ровные стороны, что Фарри показалось, что эти своеобразные ворота Творение какого-то древнего разума. А когда он внимательно посмотрел на дорогу, то сразу ощутил ее возраст. Возраст давно позабытой истории. И снова прямо в его голове раздался голос. «Тессы собрались. Пусть выйдет тот, кто будет говорить». Майлин решительно тряхнула головой. Она не ответила на этот беззвучный призыв. Она послала мысленное сообщение. Мы слышим, и мы идем. Глава восьмая. Они стояли под открытым небом, обдуваемые со всех сторон ветром, силой, толкающим их вперед и делающим волосы Майлин похожими на огненный стяг. Позади рычали и сопели яс с Бохором, обрадованные тем, что наконец-то оказались на свободе после долгого пребывания на корабле. Свое наслаждение они передавали друг другу телепатически. Повозки по-прежнему медленно двигались своей дорогой, и никто из сидящих в них даже не посмотрел в сторону корабля. Вероятно, они продолжали ехать вперед, следуя какому-то строгому приказу. Однако их стало уже меньше. По-видимому, близился конец путешествия всей этой необычной компании. Леди Майлин повела своих спутников к тому самому пролому в скале. И пока солнечные лучи косо падали на скалу, Фарий постоянно держал голову под самым удобным углом, насколько позволяло его искривленное тело. При этом он заметил странные отметки, вырезанные в камне. Словно когда-то давным-давно их вырубил тот, кто вырубил и проход в скале. А теперь они настолько стерлись от времени, что казалось, только их призраки по-прежнему обитали в этих скалах. После узкого коридора, ведущего сквозь скалу, оказалось еще одно открытое пространство, где и остановились повозки. Животные, запряженные в них, освобождались, чтобы попастись. Там же Фари увидел квадратные отверстия, украшенные необычными узорами, как если бы сама скала некогда была подобием города, местом для проживания. И снова на пожелтевших камнях были едва заметные призрачные отметины. Помимо животных Фари увидел и людей. И после того, как их повозка занимала свое место, люди направлялись к одному из отверстий, которое было крупнее и с большим количеством узоров. Фарри услышал, как лорд Крип глубоко вздохнул. «Собрание», — произнес он, точно высказывая свои мысли вслух. «Собрание», — вторила ему леди Майлин. И в ее голосе прозвучало волнение, в то время как лорд Крип похоже, не очень-то охотно отправлялся к открытой двери, расположенной в скале напротив них. Они подошли к нескольким опоздавшим следующим тем же путем, но, к удивлению и замешательству Фарри, эти Тессы не обращали никакого внимания на небольшую группу с корабля, словно их и не существовало вовсе. И никто из их сотоварищей не обменялся приветствиями и даже взглядами с теми, кто спешил догнать уже прибывших в пещеру. Таким образом, по-прежнему, держась в стороне от остальных, они прошли в просторный зал для собраний, целиком скрытый внутри скалы. Пол мягко спускался к центру зала, где возвышался помост, на котором стояли четыре Тесса. Фарис с нескрываемым интересом изучал их, надеясь прочесть хоть что-нибудь в их величественных позах, что могло бы намекнуть ему о том, что группа, прибывшая с корабля, не нарушила чужих владений. Ну и не очень-то приветствуется в этом странном месте. И хотя четверо, стоявшие на помосте, наблюдали за вошедшими, казалось, что их взгляды сосредоточились на чем то наверху, или они смотрят куда-то вдаль, совершенно в другую сторону, а не на троицу с корабля. Наконец, Тесса разделились на две маленькие группы и заняли свои места по обе стороны широкого прохода, ведущего непосредственно к помосту. И тут леди Майлин резко остановилась, а лорд Крип последовал ее примеру. Фари тоже остановился, оставшись чуть позади женщины, и держась на почтительном расстоянии от толпы незнакомцев. Ему казалось, что если он будет стоять в стороне от них, его уродство будет не столь заметно. В этом зале пещере было совсем не темно, ибо сверху его освещали круглые лампы, излучая точно такой же свет, что и луна. По ночам проходящая свой вечный путь над внешним миром. Вдруг вокруг зазвучала песня без слов. Ее мелодичные звуки проникали каждому из присутствующих прямо под кожу и кости, становясь частью их естества. Фаре показалось, что у того, кто слышит эту песню, вырастают крылья, которые поднимают его высоко-высоко, извлекают из бренного тела, высвобождая из него самое сокровенное, чтобы оно выпорхнуло наружу. И заскользила по воздуху, освобождая его от всего, что связывалось с землею. Он напрочь потерял чувство времени, пространства и себя самого. И только песня напоминала ему о том, что он существует. Наконец песня стала затихать, пока не перешла в тихие рыдания, словно частью ее было оплакивание потери людей и жизни. Фари провел рукою по лицу и вытер выступившие слезы. И это сделал он, который за многие годы страданий давно убедился, что рыдания совершенно бесполезны. Но сейчас у него создавалось впечатление, что умерло что-то великое и восхитительное, описать которое он был не в состоянии. Ибо от этих волшебных звуков ощутил какое-то незнакомое, неземное чувство, которое никогда прежде не испытывал. Грудь его разрывалась. А в горбу образовалась жесточайшая боль. Он закрыл уши ладонями, изо всех сил стараясь не слушать эту затихающую песню. Потом он увидел, как одна из стоящих на помосте взмахнула серебряным жезлом, который держала в руках. Теперь конец жезла нацелился прямо на фаре. И случилось это именно тогда, когда она увидела и поняла его. И тотчас же песня прекратилась. «Для него» хотя он все еще стоял наполовину согнувшись, очень сильно ощущая горб на своих плечах. И боль, что пронизывала его. Однако Фарри освободился от печали, принесенной песнью. Жезл повернулся и теперь нацелился на Майлин. «О чем теперь ты поведаешь? В это время и в этом месте, будучи изгнанной?» Это произнес тот самый голос, который они слышали после приземления и он снова зазвенел в их головах. Майлин выступила вперед. Лорд Крип тоже сделал шаг за ее спиной. Если она встретилась лицом к лицу с врагом, то он тоже должен был почувствовать эту враждебность. Чтобы не оставаться позади, Фарри последовал за лордом, держа голову под неестественным углом, чтобы видеть эту странную четверку на помосте. Произнесенные слова нельзя изменить», как уже некогда было сказано здесь, перед тобою. Той, которая пела, а потом лишилась этого права. Фари решил, что это произнес один из двоих мужчин, стоящих по бокам женщины с серебряным жезлом. «Третье кольцо вырастает, а с ним вырастает и сила», — гордо заявила им Майлин прямо в лицо, словно отважный воин, ожидающий первого приказа к наступлению. «Оно вырастает». Это произнесла вторая женщина. Что ж, хорошо. Древние пути еще никто не отменил. Теперь слово за тобой, которая некогда была певицей. Я, Майлин. Это правда. И все же ты явилась в новом обличии. Будешь ли ты снова вмешиваться не в свое дело, как поступала ты однажды с превращениями? Майлин распростерла руки, словно бы отрекаясь от возможности защититься от них я готова старшая сестра и тут наступила такая глубокая тишина что зала показалась пустыней и все таки фари чувствовал в мозгу необычное явление влекущее его еще более высокий уровень он догадался что эта тесса обращается к тесса и обсуждаемая не для ушей таких как он вся их группа стояла неподвижно будто захваченная бесконечным и непрестанным водоворотом времени. Затем женщина, мысленно беседующая с Майлин, сменила свою неподвижную, как у статуи, позу и повернула голову сперва направо, затем налево. Наверное, она о чем-то беззвучно разговаривала с остальными, стоящими на помосте и призванными вершить правосудие. Однако снова заговорила старшая Тесса, и на этот раз ее слова достигли сознания остальных. «Ты ушла чужой дорогой, бывшая певица. Ты действовала сама по себе. И теперь мы не можем это оценить, если не считать того, что ты воспользовалась этим как могла, во благо тех, кто доверился тебе. Ты певица? Нет. Мы не можем судить тебя. Ты должна назвать себя. Ты просила о каком-нибудь имени?» «Третье кольцо вырастает», — медленно ответила Майлин. «Нет». Я не прошу никакого могущества, которое сделает меня заслуженно известной. Но я по-прежнему Тесса. И дело, начатое мною на другой планете, вместе с другой расой, пока еще не завершено. Я снова возложу свой долг на Чашу Весов. И пусть в итоге меня будет судить Маластер. Точно так же, как судил всех нас. Тогда пусть это ляжет на Чашу Весов. Тебя не судят. Я все еще в изгнании. Ты? «То, что ты есть. И это твой выбор. Тесса не закрыта для тебя и для...» Она направила Жезл на лорда Крипа. «И для тебя, чужеземец, который очень хорошо носит наше обличие. Тесса не закрыта и для...» И снова конец Жезла переместился. Теперь на фари. И он заметил удивление на ее лице, а Жезл задрожал в ее руке. Поднимись с рукою, маластера, малыш! проговорила она медленно. Чаша весов взвесит тебя, и в конце концов, это станет для тебя правдой. Фари поразил тон, которым она произнесла эти слова, как будто оглашала приговор. И все же он не ощутил никакой тяжести в душе. С некоторым оттенком горечи он подумал, что, возможно, ее удивило обстоятельство. Как подобный ему урод отважился оказаться в таком обществе? Ведь здесь не место ничтожному отребью из приграничья. Фари понурил голову и посмотрел на свои клешнеподобные руки, покрытые зеленоватой кожей. Его ноги выглядели не лучше. Слишком короткие и слабые, они едва выдерживали горб на его спине. И еще он заметил Тогара, сидящего возле воротника его плаща, и вращающего глазками на стебельках, разглядывая залу. Смукс сдвинулся сам по себе, словно желая познакомиться со всем обществом и как следует рассмотреть залитый лунным светом зал, где все они собрались. «Пока еще ты не вступил в свое наследство», — громко прозвенело у него в голове. «Мы — различные формы маластра, и у каждой формы есть свой разум и свои обязанности». Горечь, которую ощущал в эти минуты Фари, сделала его достаточно смелым для ответа. А если эта форма испортилась во время ее изготовления, что скажете, леди? В форме нет ничего, кроме того, что ей предписано, и ты попадешь в свою форму, когда наступит соответствующее время. Он решил, что она подразумевает, что когда-нибудь он умрет, и это послание едва ли воодушевило его. Затем вспомнил рассказ Лорда Крипа о том, как его при великой нужде переместили могущество Тесса в тело животного, а после — снова в тело человека. Сработает ли это и с ним? В эти мгновения Фарри впервые, как следует, задумался об этой части истории Лорда Крипа. Может быть, лучше бегать на четырех лапах, как Яс, или обладать формой Тогара, чем неуклюже расхаживать, как Данг? Вот о чем ему надо как следует подумать. Однако слова старшей Тесса подразумевали обещание перемен. Но каких перемен? И когда они должны наступить? Он перевел дух и только спустя некоторое время осознал, что окружавшие его люди постепенно стали выходить из залы и покидать скалу. Лишь лорд Крип с леди Майлин не сдвинулись с места. И, посмотрев на них, Фарри тоже остался там, где стоял. Старшие ушли с помоста, а та, что держала жезл, еле заметным движением поманила к себе Майлин и лорда Крипа, и те направились к ней. Только фари остался на месте, по-прежнему погруженный в мысли о бином теле, лишенном горба, и, возможно, с четырьмя лапами. Хотя где можно отыскать животное, которое поменялось бы телами с таким, как фари? Стоящие на помосте вышли навстречу Майлины и лорду Крипу. И снова фарри был захвачен потоком мыслей, настолько быстрых, что он не смог понять их. Скрестив ноги, он сел на камень. А тогар опять забрался в складки его плаща, телепатируя ему о страшном голоде. Потом смукс внезапно отцепился от плаща фари и молниеносно соскочил на каменный пол, чтобы схватить какое-то жирное насекомое, до этого летающее вокруг одной из ламп. Он быстро переправил его в рот и тотчас же передал Фари послание, что такая добыча едва ли сможет утолить его голод. «Пойдем, Фари, обратился к нему лорд Крип. «Сейчас мы возвращаемся на корабль». Когда Фари последовал за лордом, леди Майлин все еще оставалась со старейшими Тесса. Фари заковылял за чужеземцем. «Нет, здесь нет чужеземца, особенно если принять во внимание, что он носит обличье Тесса». Что же нам делать вам! быстро поправил себя Фарри, чтобы его вопрос не прозвучал слишком фамильярно для лорда Крипа. Что теперь делать? Мужчина пожал плечами. Это зависит от Майлин и настроения Тесса. Она мечтала об этом возвратиться сюда и снова стать певицей в компании малышей, покрытых мехами перьями. Но. Фарри не успел задать вопрос, ибо его поглотил звук, раздавшийся с неба. Это пролетел дозорный флитр, опустившийся слишком низко над долиной, ведущей к зале, а потом повернувшийся к их кораблю. Лорд Крип пустился бежать, а фари, которому ни за что не удалось бы догнать его, неуклюже потопал следом. Преследуя Лорда, он заметил, что никто из людей-повозок даже не поднял глаз, чтобы посмотреть на небо. Происходило нечто, чему Фари не мог дать никакого названия. Но именно это ощущение заставило его уродливое тело броситься в бурлящий поток мыслей, которые искали, буквально затопляли и душили его. Флиттер пролетел вперед, и Фари попытался догнать Лорда Крипа на открытом месте, где стоял корабль. Была ли эта чужеродная волна телепатической силы, выпущена с Флиттера, или это странное явление было своего рода защитой, порождённый Тесса. Фарис, потыкаясь о валуны, с трудом пробирался вперед, несколько раз останавливаясь, чтобы перевести дыхание, словно его захватил какой-то поток, и вместо того, чтобы толкать вперед, все время отпихивало его назад. Настолько силен был поток неведомой силы, постоянно препятствующий ему добраться до цели. Наконец они добрались до конца лощины, и лорд Крип остановился. Фарри с удивлением разглядывал его неестественно напряженное тело и понял, что это происходит с лордом отнюдь не по его воле. Но он по-прежнему пытался сдвинуться с места. Вдруг Фарри ощутил внутри толчок от какой-то новой силы, и он никак не мог отринуть ее. Он прижался к следующему валуну и выпрямился, насколько мог, наблюдая за лордом. Теперь он почти не сомневался, что новая сила исходит от флиттера, Они от защитных устройств Тесса. флитр приземлился неподалеку от их корабля. Из него выходили какие-то люди. Двое двинулись по покатому спуску, ведущему к окутанной туманам земле. А еще двое уже располагались между кораблем и широким входом в каньон. Они стояли, слегка раздвинув ноги и держа на готове оружие. От них исходили могучие волны, что не давали Крипу с Фари уйти отсюда и они были совершенно беспомощны против того, что с ними делалось. Пари снова ощутил острую боль в горбу, которая отдавила его к земле, словно это воздействие сперва выискивало слабые места в его теле, а потом сосредотачивалось именно на них. Лорд Крип больше не пытался сдвинуться с места, а стоял словно вкопанный там, где остановился ранее. Руки он сложил на груди. Пари ощущал мощный телепатический толчок, исходящее от оружия людей, находящихся возле корабля. Хотя это было чистое воздействие на его мозг, а не на какие-нибудь слова или фразы. Они теперь не двигались, а лишь наблюдали, как двое мужчин проникли в корабль. А когда вернулись, то захватили с собой бывших узников, которые свободно передвигались, ибо с них сняли путы. Потом люди из флиттера и двое узников выстроились рядом со стабилизаторами корабля. Один из побывавших на корабле держал что-то очень напоминающее квадратную шкатулку, на которой отражались лучи заходящего солнца. И этот свет больно резал глаза. Человек осторожно положил этот предмет на землю и опустился перед ним на колени. Внезапно всех находящихся в каньоне захватило мощное невидимое течение. И все изменилось за какие-то доли секунды. Испугавшийся Фарри издал изумленный крик поскольку его потащило вперед, несмотря на все попытки ухватиться за валуны, по которым неведомая волна волокла его маленькое тело. Если неведомая сила легко справилась с фарией, то с лордом Крипом для нее все обстояло не так успешно. Ему удалось справиться с невидимыми путами и вырваться на открытое место. Теперь он боролся с неизвестной силой неистово и отчаянно, всеми движениями своего тела, показывая, что остается там, где находился. фари не обладал и десятой частью силы лорда. Превозмогая боль, он хватался за камни, и когда его проволокло мимо мужчины, лишь безнадежно посмотрел ему в глаза. Лицо лорда Крипа исказилось от усилия. Он тоже посмотрел на Фарри и передал ему одну единственную мысль. «Держись, старайся не уступить, и старайся изо всех сил».